Глава 5. Тень. Хроники тупизма. Твою ж мать! Впечатления от пробуждения были для Тени, мягко сказать, неприятными. Мало того, что она ощутила себя лежащей на полу, так еще и напуганный Орлов-младший стоял над душой. — Лето! Убери руки, придурок! — Влад отшатнулся, наткнувшись на холодный злой взгляд. С тенью ему не приходилось сталкиваться, но Влад понял сразу — это не его жена. Тень вскочила на ноги, шустро огляделась и бодро произнесла. — Здрасте! — Привет! — недовольно ответила Света. — Давно не виделись. — И еще б не видеться! — не сдержался Стас и тут же получил хищный оскал в ответ. — Резкая, нахальная, злобная стерва! Это первое, что пришло Владу на ум. Совсем-совсем не лето. Голос более громкий. Движения резкие, угловатые. И это колючая ненависть, рвавшаяся из родных, любимых глаз. — Чего, все плохо? Подбоченясь, тень прошлась по кабинету, наткнулась на застывшую на мониторе картинку. — Надя? — хмуро спросила она, повернувшись к профессорам. Владимир Валерьевич кивнул. — Да, жопа. — Емко подмечено. Иван Иванович с интересом наблюдал за странным превращением сенситива. Это было самое необычное раздвоение личности, какое ему приходилось видеть. Эмоциональная, сострадающая Виолетта скрывала в себе стервозную мадам с ярко выраженной социопатией. — Не желаете узнать подробности? Нам нужна ваша помощь. — Ладно, дядя Ваня, давай на «ты». Тень бессовестно устроилась на дубовом столе, рассевшись прямо посередине. «Мне тут птичка напела, что появилась в наших краях какая-то колонна номер пять». «Есть такое!» Иван Иванович откровенно веселился. Однозначно резкая откровенная тень нравилась ему больше, чем Виолетта с ее вечными терзаниями. «С такой энергией и беспринципностью можно многого добиться». Скажи нам, сможешь ли ты вычислить крота? Есть предположение, что кто-то сливает наших людей. Этого уберите!» Тяжелый хмурый взгляд уперся во Влада. «Терпеть его не могу, мешает, зараза!» «Чем же?» Недовольно спросил Влад. «Личностью своей поганой!» Взорвалась неожиданно тень. «Тварь такая! Что ты с летой сделал, сволочь!» «Ты полегче?» — взъерошилась Света, привставая со стула. «За языком следи!» «Она не в курсе!» Тень кивнула на Свету, посылая Владу брезгливый взгляд. «Не знает ничего!» «О, цемент! Ты столько пропустила!» «Давайте по делу!» — сердито вмешался Владимир Валерьевич. «Чего же я не знаю?» — скривилась Светлана. «Удиви, будь добра!» «Да легко!» «Тень!» — прикрикнул Орлов-старший, и даже угрожающе встал. «Замолчи!» Тень резко повернулась к нему и зло ряфнула. «Сидеть!» Профессор вздрогнул, сел в кресло и удивленно уставился на разъяренную девушку. «Правда глаз колет, а?» Она нависла над ним, бураве-тяжелым, почти звериным взглядом. Выглядело необычно и немного страшно. Эта скотина обвинила Лету в том, что она убила их ребенка. «Хватит — Хватит! Снова попытался остановить ее профессор, но тень развернулась к Светлане. Мало того, он притащил остатки плода и заставил ее смотреть. — Сука ты, Орлов! — процедила она оторопевшему от такого представления Владу. — Ты хоть понимаешь, что она пережила? — Понимаю тихо ответил тот ни хрена ты не понимаешь истерично взвизгнула тень каково мне возвращаться в тело на котором живого места нет да у нее все болит особенно там где у нормальных людей находится сердце ты предал ее скотина а мне теперь расхлебывать она схватила мраморную пепельницу стоявшую на столе и запустила ей в предмет своего негодования влад предвидел жест но даже не стал защищаться. Пепельница попала в лицо, разбила лоб. — Убирайся отсюда, ублюдок! Да я тебя за лету! — Хватит уже! — раздраженно закричал Владимир Валерьевич, нервно сжимая в руках очечник. — Еще такая выходка, и я тебя изолирую! — Ладно. Тень неопределенно пожала плечами. Криво усмехаясь, посмотрела на оторопевшую Светлану. — Больше не буду. Ну, чего, цемент? «Чего скажешь?» Света медленно покачала головой. Сказать ей было нечего, учитывая то, что она стала свидетелем внутренних разборок семейства. Бросила короткий взгляд на Стаса. Тот застыл, пряча глаза. «Теперь жди от босса наставление держать язык за зубами. И так проблем хватало еще и это». «Значит так». Влад вытер кровь, попавшую в глаз, рукавом. «Жену я не брошу». Нравится тебе или нет, я буду с ней. — Со мной ты будешь, — неожиданно спокойно ответила тень. — Лет и нет, а мне ты совсем не нравишься. — Ты мне тоже. Вот теперь я понимаю, что ты за тварь такая. — Сам ты, утырок, садист придурочный. — Ну, работаем? Иван Иванович усмехнулся, покачал головой и, бросив на Орлова-старшего осуждающий взгляд, Включила запись Надиной казни с самого начала. Наступало время интереснейших открытий и наблюдений. Не зря Володя скрывал такое удивительное создание. Тень – отличный солдат. Надо бы ей заняться, постараться подольше не выпускать Виолетту. Теперь она уж точно от Орловых уйдет. К нему. Запись пришла на сайт корпорации. Буднично начал он. Отследить источник пока не удалось. Были еще записи. Они убили троих сенситивов несколькими днями раньше, рядовых эмпатов. «Дайте мне время», — пробубнила тень, кусая губы. Ее щеки все еще горели нервным румянцем, но выглядела она спокойной. «Если крот есть, я его найду. А уж через него найдем и заказчиков. Проверять буду всех, главное — соблюдать тишину. Никто знать об этом не должен». — А может, — она резко повернулась, — тут он, крот. — Может, — усмехнулся Иван Иванович, — ищи. Тень хотела что-то съязвить, но вдруг скривилась. — А чего это у меня пузо так болит? Без стеснения задрав блузку, она явила миру заклеенный пластырями живот. — Ага, откуда? — А ты не помнишь? — едко спросил Влад. — Я в ее воспоминания не лезу, умник, — съязвила тень. Что она мне рассказывает, то я и знаю. Нас похищали. Пленная есть? На лице тени скользнула хищная ухмылка. В госпиталь! Владимир Валерьевич устало вышел из-за стола. И не спорь. Даже и не подумаю. Спасайте меня. Лечите сейчас же. Влад пропустил мимо ушей длинный ряд мата, которым тень попыталась выгнать его из госпиталя, и с безмятежным видом остался стоять на месте. Как только отец подлатал тело жены и его лоб, тень рванула куда-то. Он отправился следом. — Не ходи за мной, придурок! Она быстро шла по коридору, прижимая к соднящему животу руки. Когда Влад понял, куда направляется тень, прибавил шаг. И вовремя подставил ногу под дверь, не дав ей запереться в своей комнате. «Надо поговорить!» «Пошел вон!» «Или мы говорим, и я ухожу, или я останусь у тебя на ночь!» Она хотела что-то сказать, уже вдохнула поглубже, но потом передумала и, резко выдохнув, открыла перед ним дверь. «Заходи, скотина такая, но у тебя минута!» «А это от тебя зависит!» Возмущенно фыркая, тень прошла в гостиную, села на диван. Закинув ногу на ногу, уставилась на Влада. «Ну, говори, чего надо, и выметайся. Меня от тебя тошнит». «Потерпишь». Влад встал перед ней, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. «Слушай внимательно. Мне все равно, какое у тебя ко мне отношение. Но я ставлю условие, и ты его примешь». — С этого момента я буду тебя охранять. Ты постоянно будешь под моим присмотром и контролем. С каждым его словом тень сжимала сильнее кулаки. Ее щеки наливались пунцовой краской злости. — Пошел ты! — рявкнула она и нервно вскочила. — Далеко и надолго, понял? Я работаю одна, и видеть рядом такую сволочь, как ты, не желаю. — Иначе я запру тебя, а расследованием займутся другие. «Блефуешь!» — она победно усмехнулась. «Я тут для того и нужна, что вы сами не справляетесь. Иди-ка ты отсюда, сучонок ублюдочный!» «А вот тут я с тобой поспорю!» Влад нехорошо усмехнулся, когда тень напряглась. У него было чем крыть, она догадалась, почуяв его эмоции. И он победно озвучил. «Мы сами отыщем и крота, и заказчика!» — Пусть позже. Пусть понесем потери, но без тебя. Если я скажу, что ты опасна для корпорации, тебя закроют. В худшем случае ликвидируют. — Сволочь! Тень не сдержалась, кинулась к нему и постаралась вцепиться в лицо. Он легко перехватил ее руки и, развернув спиной, крепко прижал к себе. Тень побрыкалась, но все же успокоилась, поняв, что сопротивляться бесполезно. — Или мы работаем вместе? — зашептал он Евуха. — Или я закрою тебя. Выбирай. — Ладно. Она совсем расслабилась. Влад разжал руки. — Ладно, пусти. Она освободилась и тут же ударила его локтем в челюсть. Влад не ожидал, отпрянул. И получил еще один удар кулаком в живот. — Тень! Он снова схватил ее, прижал. Дождался, пока успокоится бешеная фурия. «Какая же ты сволочь, Орлов!» Взвизгнула она, но вырываться не стала. «Чего ты добиваешься?» «Сейчас! Что ты от меня хочешь? Сам же виноват, так признай и дай мне спокойно работать! Отпусти! Не буду я тебя бить!» Влад разжал руки и отступил. Видеть родные черты и знать, что перед ним чужой человек оказалось тяжелым испытанием. Он привык к нежности в этих глазах, страхе, досаде но не к обжигающей злобе. Он сам выпустил этого монстра, и теперь его долг – оберегать то, что осталось от любимой. Не дать тени уничтожить ее. «Я не могу по-другому. Я жену не оставлю». Это прозвучало вымученно и устало. Влад подошел к двери, полуобернулся и сказал. «Или мы вместе, или ты в красной зоне. Выбирай». «Вместе!» — резко ответила тень, признавая свое поражение. — А теперь выметайся! — Пошел вон, скотина!